Глава 6. Фабрика «Ударник» приступила к работе в рекордные сроки. Победа в конкурсе «Говно этикетка» не принесла морального удовлетворения Карине Короне. Конечно, состоялся запланированный банкет, и была прочитана дежурная речь с такими же дежурными поздравлениями. Готовились к подписанию новые контракты, и работа кипела с еще большей интенсивностью. Только вот Карина Корона постоянно тревожилась совсем по другому поводу – Инна, нарушив договоренность, докладывала по телефону каждый день, не скрывая своего изумления и восхищения. Говорила взахлеб страшные вещи, хотела то ли удивить, то ли испугать Карину Корону. Но Карине Короне было не до этого. Товарищ репей товарищи Ефимозий, как сказал Рыжебородый, много их там еще. Ждать можно чего угодно. Вот и на первых порах начинают сбываться самые худшие опасения. Откуда у них сырье? — кричала Карина Корона в трубку телефона. — Все законно из города Энкс по обычной рыночной цене, — отвечала Инна. — Почему такая цена? Подобная продукция должна стоить в пять раз дороже. — Вероятнее всего, что это целенаправленный демпинг, как говорится, себе в убыток, — отвечала испуганная криком Карина Корона и Инна. — У нас уже стали падать продажи в районах, куда они стали распространять свою продукцию, — говорила Карина Корона. Продукция фабрики «Ударник» с помощью обычных вкусовых рецепторов и известному всем сарафанному радио, без всякой рекламы, акций и тому подобного, быстро начала вытеснять не только товары народного изобилия, но и остальных производителей. Этим обстоятельствам как ни странно, больше всех был обеспокоен никто иной, как сам Плохиш. Сидя в кабинете Дмитрия Кирилловича, он постоянно бурчал, четыре раза в день посещал ресторацию, а в заветной шкатулке все не было. иногда он расположившись в позе жирного фитго кота находясь в своем гостиничном номере думал совсем неплохо что шкатулки нет значит ее нет совсем и то что товарищи не прекращают в своей деятельности обозначает что у них ее тоже нет рыжая борода отчаянно работал ему нравилось новое место по окончанию смены он получал денег двое больше чем народам изобилий тем более ждать жауня было не нужно И оно быстро помещалось в карманы штанов, в которых было множество кармашков, замочков, застежек. Телефонная же связь с Верой, к сожалению, радости не приносила. Она по-прежнему отказывалась покинуть деревню и перебраться к нему в город. Рыжая Борода частенько думала о самом худшем, вспоминая всех мужичков из деревни, которые могли иметь хоть какие-то виды на его веру. Бабка Наталья зашла к нему вечером. Деньги сегодня тебе платить, аль надумал в деревеньку свою вернуться. — Какая еще деревенька, только жить нормально начал? — самодовольно сообщил Борода, достал из кармана деньги и начал нарочито пренебрежительно отсчитывать купюру. — Ты, милок, на ударнике работаешь? — спросила бабка. — Там работаю, и на народном изобилии числись. — Аванс оттуда вчера получил, — гордо ответил Борода. «Это -то — Это-то как? — изумилась бабка Наталья. — Бывает и так. Счастье мне привалило полные штаны, иначе и не скажешь. — Жениться тебе нужно. Бабка жадно пересчитывала несколько купюр, затем сунула их в карман своего поношенного фартука с желтыми цветами на голубом фоне. — Хочется мне сильно, только дело не идет. Невеста моя из деревни приезжать не хочет, а вторая и смотреть на меня не желает, — ответил Борода, под другой невестой подразумевая Инну. — Будь настойчив, баба это любит сама еще помню свои золотые денечки, — сказала бабка Наталья, покидая половину рыжей бороды. И все же Инна несколько раз смотрела на рыжую бороду, и смотрела довольно странно. Он же, работая только, и мечтал ее лишний раз увидеть, пусть даже в обществе товарищей. Это не помешает раздевать ее глазами. — Самый раз для меня бабенка, и возрастом, и всем остальным — Мечтательно думал рыжая борода, забывая в эти моменты о существовании веры вовсе.